Явление одиннадцатое Беневольский саблин Беневольский, любуясь на пожитке, Олары и пенаты, вы пестуны мои, Вы златом небогаты, но любите свои Углы и темные кельи, где я на новоселье Вас мирно тут и там расставил по местам. Саблин. возит с чемоданом. Хорошо и так. Скажи мне, где ты обедаешь сегодня?» «Я думал, что здесь». не что здесь? Скука? Звездов еще пустится хохотать да расспрашивать». «Это правда, но где же?» «Душа моя, мы, кажется, в Петербурге, здесь ресторация и тьма». Жаль только, что все никуда не годятся. Все же в вино есть. Ты любишь вино? Кто не любит его? О, всемогущее вино! Веселье героя! Мы с тобой хоть не героя, а выпьем по стакану. Я тебя поподчиваю. Нет уж, позвольте мне. Я столько виноват, что хоть чем-нибудь хочу изгладить ту ошибку. С уговором. Не обней! Ни об стихах, ни говорить ни слова. Беневольский, ни слова. И стукнем в чашу чашей, и выпьем всё до дна. Будь верной дружбе нашей, дань первого вина. Уходят вместе.